Глава 7. Роберт Кевин остановился в конце подъездной дорожки Гвен и огляделся по сторонам, изучая тихий квартал. Всё было хорошо обустроено: дворы аккуратно ухожены, машины спрятаны за дверями гаражей. Ему понравился дом, понравились и идеальный порядок, и вложенная в него забота. Это был дом с характером. как и сама Гвен. Элегантный стиль с легкой изюминкой. Папье-маше в форме черепа в книжном шкафу. Висевшие в ванной картины с кровавыми брызгами, окаймленные рамами. Насыщенно синие стены. Книги повсюду. Искусство, дававшее впечатление, что за каждым предметом стояла своя история. Он хотел выслушать эти истории. Хотел узнать умную и сексуальную женщину, которая забралась к нему на колени на заднем сиденье такси с заразительным смехом, контрастировавшим с её профессиональным внешним видом. Его тёплые чувства растворились в момент, когда он увидел ту папку на её столе. Ему удалось прочесть всего несколько страниц, Прежде чем она прирвала его, но этого было достаточно, чтобы понять, что её консультации с Джоном Эбатом насилие глубоко личный характер, личный и полный жестокости. Он оглянулся на двухэтажный дом в стиле тюдор и направился по улице, проклиная севший телефон. Прошлой ночью он не уделил внимания Куда их везло такси? Но отправился на север, надеясь, что дорога выведет его к выходу из района, предпочтительно к тому, где можно найти заправку или торговый центр. Он сжал левой рукой пиджак и перешёл на затенённую сторону улицы. Калифорнийская жара была паскудной даже в октябре. Если бы его сын был здесь, он бы посмеялся над ним. Гейб отпустил бы какую-то шутку о том, что Роберта в буквальном смысле поемели. Он бы спросил, почему он ушёл вместо того, чтобы обсудить всё с ГВН. И если бы Роберт сказал, что он пытался, а она закрылась и начала разглагольствовать о конфиденциальности, Гейб бы заметил, что он бы поступил так же. Что было правдой. За 20 лет работы с клиентами, порой ужасными клиентами, он никогда не нарушал конфиденциальности. Надо признать, женщина, с которой он переспал единожды, тоже никогда не копалась в его делах. Он поморщился, представив, какой была бы его реакция в таком случае. Вряд ли он бы смог сохранить спокойствие. Мимо проехала Volvo с номерами Стэнфорда, и он проводил ее взглядом, не решаясь тормозить незнакомца. Впереди на дорожке для гольфкаров виднелся указатель с надписью «Здание клуба» и «Маленькой стрелкой». Вероятно, оно было где-то неподалеку. Район казался ему знакомым, похожим на тот, где жила первая девушка Гейба. Ее родители устроили вечеринку на День независимости и И чуть ли не заставили его прийти. Это было посреди суда Заинтберга. Поэтому у него едва хватало сил держаться на ногах. Но он пошёл, а в итоге страдал 3 часа. Один и тот же разговор о чарджерс, потом о лесных пожарах, потом о выборах. Бесконечный круг скучной болтовни. Если бы Наташа была жива, Она бы пошла на ту вечеринку с ним. Ей такое нравилось. Она могла стоять с бокалом в руках и смеяться над идиотскими замечаниями, словно они были самым забавным, что она когда-либо слышала. И это не казалось притворным, что похвально, потому что она перемывала людям косточки, как только они оказывались вне зоны слышимости. По этой её черте он не скучал. Обсуждениям за спиной не было конца и края. За поворотом показался гольф-клуб. Он перешагнул через бордюр и повернул на широкую дорожку, ускоряясь в предвкушении доступа к телефону и кондиционеру. Он взглянул на часы, гадая, открыт ли бар в такой ранний час. В тот момент ему очень нужно было выпить. Бар был открыт и пустовал. Его заказ, виски, приняли с ворчанием. Откинувшись на барном табурете, он потянулся, вздохнув, когда в спине что-то хрустнуло. Он был слишком стар для марафонного секса. А прошлая ночь была первой за долгое время, когда он чувствовал себя настолько живым. Гвен оказалась сюрпризом в постели, страстной и требующей внимания, но и уверенной в себе. Она не прикрывалась, когда он смотрел на неё, не извинялась за целлюлит на бёдрах. Может, эта уверенность появилась из-за того, что каждый день она сидела напротив убийц. Его настроение омрачилось, и он подтянул стакан поближе. Трогательное воссоединение. Он взглянул на телевизор, Поймав окончание видео, на котором обнималась семья, стало ещё хуже. Сума сйти, а? Бармен прислонился к колонне, засунув ладони под мышки. Ага. Роберт уставился в свой стакан. Скот Харден и его чудесное освобождение. Последнее, о чём он хотел слушать. Вы слышали об этом, да? Ну, о том, пропавшем парне, которого похитил серийный убийца. Он сбежал от него. Пропавший парень. Не гейп, который не смог сбежать. Скот Харден. Везучий Скот Харден. Эмоции Роберта вспыхнули, когда телеведущие рассказали о побеге и воссоединении семьи. Повествование сменилось на короткое изложение истории Кровавого сердца. Поэтому он залпом осушил остатки разбавленного виски. Когда упомянулось имя Гейба, он с силой опустил стакан. Вытащив кошелёк, он достал двадцатидолларовую купюру и положил её на барную стойку. Спасибо. Мне за что? Его тревога возросла, когда он снова услышал имя Гейба. Показывали ли они фотографии, как его басые ноги свисали из-под брезента, его окровавленную куртку? Он выбрался из лобби на улицу и увидел такси, движущееся по дорожке в его сторону. Подняв руку, чтобы привлечь внимание водителя, он закрыл глаза, но не смог отогнать изображения, которые они всегда показывали. Его сын в футбольной куртке, улыбающийся в камеру. На снимке, сделанном всего за 8 недель,